Несколько секунд Шнайдер с торжеством глядел на меня, блестя очками. Во всяком случае, мне так казалось. В действительности он давно забыл о моем присутствии, забыл, что изливают душу человеку, якобы превосходящему его. Да, Шнайдер говорил сам с собой, и никого иного не стремился убедить в своей правоте. Я же был случайным медиумом. И, возможно, от смущения, а возможно, чтобы показать, что я внимательно слушаю, я одобрительно кивнул, и это сбило его с толку — Стекла очков мгновенно потеряли блеск, и в голосе прозвучала усталость, которой раньше не было. Могло почудиться, что Шнайдеру наскучил разговор, и он продолжал его только ради меня. Вскоре после вышесказанного мои дела в школе резко улучшились. Я сам удивился, такого успеха я не ждал, и он не входил в мои намерения. До той поры я был серой мышью, не мог сконцентрироваться, учителя жаловались на мою рассеянность. И вот неожиданный результат — «Бдительность, которой я вооружился, чтобы мои домашние не задушили меня, дала свои плоды и в школе. Бессознательно я применил по отношению к учителям ту же тактику, какую принял дома, стремился разгадать, чего они в каждый данный момент от меня ждут, и настраивался на соответствующую волну. Все другое, что меня отвлекало или затрагивало прежде, я в этот час или в эту минуту отбрасывал. Пусть мир рушится». Пусть на пороге стоит палач, пришедший за мной. Для меня в это мгновение не существовало ни будущего, ни прошедшего. Для меня существовал только поставленный вопрос или порученная работа. В крайнем случае тот человек, который задал вопрос. Но лишь только урок заканчивался или контрольная была решена, я переключался на какую-либо следующую задачу. Если наступала перемена, я настраивался на перемену и полностью отдавался ей». Учителя буквально не могли нахвалиться мною, и я переключался на похвалу и на скромность. Ежедневно я наблюдаю в лаборатории и на семинарах одну и ту же картину. Студенты занимаются далеко не в полную силу, они устали от вчерашних развлечений, заранее радуются завтрашним. А когда они развлекаются, их мучит мысль о лаборатории или о денежных затруднениях, или страх перед экзаменами. Но зачем думать об экзаменах, если ты занят лабораторной работой? Ничего так не обесценивает труд, как мысль об успехе. Человек превращает себя в платежное средство, в потребительские товары, а это увеличивает отходы, отбросы. Но зачем вразумлять людей? Так называемая гуманность здесь ни при чем. Она часто остается физиологическим явлением. Уже сейчас ее надо рассматривать как ископаемый слой, как известковое отложение». Только после того, как я осознал собственное преимущество, случайно обнаруженное в школе, я построил свой механизм. В сущности, мне ничего не надо было изобретать заново, только совершенствовать детали, и всегда я шел по линии упрощения. По-настоящему обременительны лишь всякие совместные мероприятия, так называемое общение. Компания однокашников для меня мука мученическая, тем более, что это времяпрепровождение бессмысленно, Несомненно, у людей существует некая физиологическая потребность к общению, потребность, которой я начисто лишен. Но я не должен был этого показывать, тут я не устаю себя упрекать. Примитивные существа не столь примитивны, у них есть безошибочный инстинкт к людям иного склада. И все же, если товарищи иногда чувствуют кое-что, я не даю им оснований для ненависти, мою ахиллесову пету обнаружить трудно, и меня предпочитают просто не замечать. Вот как обстоит дело с коммуникабельностью и с моим отношением к коллегам. Я говорю с ними о том, что их интересует, сочувствую во всем, а также обсуждаю те темы, которые, по их мнению, должны интересовать меня. Временами я становлюсь сердечным, это нетрудно. Лучше всего проявлять сердечность, когда они этого совсем не ждут. Люди потрясены и долгое время чувствуют себя растроганными. А чтобы окончательно ублажить товарищей, я иногда даю им возможность обнаружить ошибку в моем поведении. Они начинают ругать меня, давать советы. Воистину для них нет большего счастья. И все же я замечаю, что при моем появлении они настораживаются. А когда я ухожу, вздыхают с облегчением. Они сами этого не подозревают. Да и как им подозревать? Ведь я оправдываю надежды, могу даже превзойти ожидания. «Не вызываю сомнений. Того, кто во мне усомнится, будут хулить. Что вам еще надо?» — сказали бы ему. «Я был бы рад иметь такого сына». И все же в моем отсутствии людям легче хвастаться своими сыновьями. «Мой сын такой, мой сын эдакий. Не в моих силах это изменить. И так будет всегда. К примеру, я стараюсь, чтобы в университете меня не считали карьеристом, изображаю надежного середнячка. Делаю вид, будто науки даются мне с трудом». Когда меня спрашивают, не спешу отвечать, словно должен хорошенько подумать, а потом, запинаясь, даю правильный ответ, но в вопросительной форме. Не хочу я так же, чтобы ко мне чересчур привыкли, или чтобы какой-нибудь доцент нагрузил меня, использовал в своих целях и тем самым преградил дорогу. Одним словом, я не стремлюсь стать любимым учеником, и все-таки я вижу иногда, что в глазах у товарища на мгновение вспыхивает искорка недоверия. А может, товарищ просто удивился, что такой тугодун, как я, по недоразумению правильно ответил? Ибо, поглядев на мое равнодушное лицо, товарищ опускает глаза, и искорка гаснет. Что было бы, если бы они почувствовали? Свой ответ я вовсе не считаю правильным, только для них он правильный. Лишь бы не заметили, что ты ночью напролет продираешься сквозь груду изобретенных истин к своей собственной правде — только не проявлять самостоятельных суждений. Не то они провалят тебя на экзаменах. Внезапно Шнайдер опять вспомнил обо мне. «Да, ты ведь решил бросить университет», — сказал он. «Должен», — ответил я. «Должен? Можно продолжать учиться в другом городе. Я это делаю из-за денег». «Нет, не из-за денег, меня не обманешь, ты потерял интерес». «Что?» «Я давно потерял интерес, однако профессия необходима для маскарада». Жизнь станет значительно легче, поэтому я решил продержаться. После выпускных экзаменов в механизме саморегуляции придется кое-что изменить, ясно как божий день. От студента, в общем, ждут одного, чтобы он закончил курс наук. Чем он занимается между делом, что говорит, не столь уж важно. Над этим обычно посмеиваются и думают про себя. «Подожди-ка, столкнешься с жизнью, и дурь из тебя выйдет, или нечто подобное». Наоборот, студенту припомнят, если он, например, слишком увлекается политикой. Благонамеренные граждане заметят с явным возмущением, пусть докажет сперва, на что он годен, у него еще молоко на губах не обсохло. Точно так же от студента не ждут особого благочестия. Вслух, правда, этого не скажут, но про себя сочтут такого студента ханжо и тряпкой. Однако с той минуты, как у человека появилась профессия, он должен вести себя более определенно. Вести себя в их смысле. Я уже сейчас читаю их газеты, хотя это тоска смертная. Признаюсь, жаль терять время, наблюдая за рябью на поверхности, но завтра или послезавтра мне придется взять чью-то сторону. Фашистов или демократов или коммунистов, Политические взгляды мне так же глубоко безразличны, как покрой костюма. Здесь я следую моде. И я ежедневно бреюсь только потому, что этого требуют от каждого порядочного человека. А уж вовсе не потому, что мне это нравится или стало для меня потребностью. Пусть получат то, чего хотят. Итак, в один прекрасный день у меня появятся собственные мнения. Тогда они оставят меня в покое, не будут цепляться». Какие именно мнения об этом еще рано гадать? Ясно одно – лучше придерживаться ложных взглядов, нежели вообще их не иметь. Взгляды быстро меняются, зато химия остается, и химики всегда в цене. Подозрительные, вызывают антипатию только полностью нейтральные люди, ведь с ними даже нельзя поспорить. Ну а поскольку я пойду в промышленность, для которой политика орудия, используемая в нужных целях, придется – Заранее решить, с кем я и за кого. Да и к церкви надо принадлежать. А коль скоро я живу в стране, называющей себя христианской, я буду принадлежать к христианской церкви. Да, я стою за то, чтобы ее власть усилилась. Церковь – общественное установление, без которого нельзя обойтись. Кто кроме церкви может заткнуть пасть к рекунам, согласным с размером пособий по безработице или пенсии по старости?» И кто займется тем, чтобы призвать к порядку людей, которые, несмотря на солидные доходы, начинают выкидывать черт знает что, потеряв способность к самостоятельному мышлению? Да, я не сомневаюсь, что в последующие десятилетия власть церкви примет весьма неожиданные формы. Для этого не надо быть ясновидящим. Любая инволюция, процесс обратного развития, неизбежно приводит к усилению радикализма. Отмирающие системы стараются спасти себя, Пятясь назад, люди склонны путать свой вес с удельным весом. Мертвеца тяжелее нести, нежели живого. Таким образом, процесс обратного развития подвержен ускорению. Постепенное застывание хорошо видно в геологии. Сперва образуется месиво, потом торф, потом бурый уголь, потом антрацит и так далее... Или же мы наблюдаем известковые отложения из низших живых организмов, а отходы используются впоследствии теми, кто сумел избежать гибели, причем они не испытывают романтических угрызений совести по поводу происхождения сих отходов. Зачем же мне противиться естественным процессам? Я не могу их задержать, да и не заинтересован в задержке. Кто сопротивляется, ничего не может доказать, в конце концов, и его увлекает стихия». Я хочу быть таким, как все, и церковь пусть получит от меня решительно все, что ей угодно. Я не стану проявлять к ней никакого особого отношения. Никакого особого отношения не буду я проявлять и к тому, что зовется религией. Церковники выигрывают, а в то время религия идет на убыль. Старая история. Не знаю, существует ли сейчас вообще истинная вера. Не знаю даже, что под этим понимают. Быть может, вера настолько редка, что лишь по чистой случайности ты с ней столкнешься. Не исключено, что она уже задохнулась под образовавшейся коркой. Я еще ни разу не встречал такого человека, как Паскаль, которому я доверял бы, даже если бы не соглашался с ним. Но мне это безразлично, я химик. Думать о религии не моя специальность». Иногда я сам себя подозреваю в религиозности, хотя не придаю этому особого значения, и вообще это лишь моя догадка, я опасаюсь ее разглашать. Меня бы побили каменьями, ведь то, что мне порой снится, нельзя произнести вслух, такие сны следует забывать, и их не расскажешь, но я их хорошо помню, значит, они были. И теперь я иногда вижу их наяву, они ужасны, оскорбительно непристойны, обнаженно бесчеловечно. сплошное алкание. Мне страшно подумать даже на какую-то долю секунды, что сон может сбыться. Впрочем, мне снились и ангелы. Эти сны вызывали во мне не меньший страх. Стало быть, они существуют. Кстати, ангелы не носят длинные ночные сорочки, и у них нет крыльев. И все же то были ангелы, и я это сразу понял. Иначе такой человек, как я, никогда не увидел бы ангелов даже во сне. Я не удивлюсь, если встречу одного из них на улице или в университетском коридоре в дни семинара Он стоит, облокотившись о перилы, и ждет, но никто его не видит. Ангела можно узнать по его ужасающей беззащитности, столь явной беззащитности, что ты чувствуешь себя уничтоженным ею. Ангела нельзя выдавать, иначе ты пропал. Но я ни разу не видел во сне того, кого они называют Богом. Наверное, Бог — чистая абстракция. То, что не является людям во сне, не может быть правдой. Однако зачем отрицать их Бога, Пусть он будет, если им так хочется, отрицать ради них самих, чтобы доставить им удовольствие обратить тебя в истинную веру. Насчет этого можно подумать, но куда проще приспособиться к их религии. Мне это действительно ничего не стоит. Шнайдер замолк, вперев взгляд в стол. Он, вероятно, и впрямь устал. По нему было видно, что он страшно измучен. Сейчас он походил на пассажира, который после долгой утомительной поездки по железной дороге сидит в зале ожидания третьего класса и ждет очередной пересадки. Денег у пассажира нет, есть только билет, стало быть, ему не остается ничего другого, кроме ожидания. На улице перед окном к горлане прошла пьяная ватага, на углу она, очевидно, наткнулась на девиц, послышался виск. Я думал об ангелах, которые снились Шнайдеру, мечтал расспросить о них поподробнее, но не решался». Внезапно Шнайдер опять поднял голову и заговорил. Голос его звучал глухо. «Следующие десять лет моей жизни будут совсем неинтересны. Их историю я мог бы рассказать уже сейчас, но, боюсь, она нагонит сон. Почти единственная опасность для меня, как бы не впасть в спячку самому. У меня не будет ни романов, ни неожиданных происшествий, словом того, что зовется судьбой. Все решено заранее, и все произойдет так, как я решил». Отклонение хотя бы на волосок погубит весь мой план, но я не вижу, что могло бы вызвать отклонение. Сквозь густую толпу живых я буду пробираться к мертвым. Мертвец никого не вытесняет, не занимает чужое место, вот почему я быстрее пойду вперед, даже не работая локтями. Все другие в какую-то минуту неизбежно остановятся, ослепленные своим успехом, своими приобретениями, все, кроме меня. Я буду двигаться все дальше и дальше. Поистине аноним. Мое имя не попадет ни в полицейские протоколы, ни в научные журналы. И если я совершу открытие, я передам их тем, кто сумеет сделать на них свой бизнес. Они решат, что одурачили меня. Пусть. Они привыкнут ко мне настолько, что я стану незаменим, хотя они сами этого не заметят. И тогда они явятся ко мне на поклон». «Предлагая все больше и больше денег. Испугаются того, что я вдруг исчезну. Я пожму плечами, они растеряются и предложат еще больше денег. Так будет. Через десять, самое позднее, через пятнадцать лет я окажусь в конце пути, который избрал. Да, сорок лет — последний срок. И тогда...»